да не повиновалась, чувствуя на себе заинтригованные взгляды остававшихся в столовой детей, а Кристиан представил ее взрослым. Это были женщины возраста ее приемной матери, они улыбались ей с тем же чувством, что и подавальщица в окошке. Одну из них, кореглазую короткостриженную блондинку в синем пуловере, звали Рахель. Другая кудрявая шатенка в бежевой шерстяной кофте звалась Таней, и немного напоминала мисс Сойер. Они обе пожали руку Дэнни и заверили ее в том, что если она в чем-то будет нуждаться, ей стоит только сказать им об этом, неважно, днем или ночью. Пустые слова, которые тут же вылетели у девочки из головы. «Вот зачем мы здесь», — заключил Кристиан. «Я знаю, что многое кажется тебе сейчас странным, Дэнни, и я знаю, что тебе еще многое предстоит, но мы и правда хотим, чтобы это место стало твоим домом, Если у тебя возникнут проблемы, любые проблемы, ты должна обратиться к нам за помощью. Обе женщины согласно кивнули. «Именно за этим мы здесь», проговорила Таня эхом в Торе Кристиану. Куратор Дэнни посмотрел на часы. «Уже почти 7 Мы хотим, чтобы ты была в постели в половине девятого. Хорошо, Дэнни?» Таня наклонила голову в знак согласия. «Отлично. У тебя есть полтора часа до сна. Вики Кетс Показали тебе нашу комнату отдыха? Нет, ответила Дени. О, ну что ж, сейчас там находится большинство ребят. Проводить тебя туда. Дени беспомощно заморгала. Снова оказаться вместе с Вики и Кэтс, а также другими детьми, которые либо избегают ее, либо пялятся на новенькую, словно на невиданную диковину. От этой перспективы руки ее задрожали. Она стиснула пальцы, чтобы унять дрожь. Я хочу к себе в спальню, вымолвила она крестьян бросил озабоченный взгляд на двух женщин, после чего его лицо снова растянулось в улыбке. «У тебя был трудный день, не так ли, дорогая?» — сочувственно произнес он. «Тогда пойдем. Мы познакомим тебя с другими детьми завтра». Он оглянулся на стол, за которым ела Дэнни. «А теперь будь хорошей девочкой и убери за собой тарелку». Дэнни поднялась из-за стола, отнесла свою тарелку к раздаче и вышла из столовой. К ее радости холл снова был пуст, и она поспешила подняться наверх, пока никто ее не заметил. Она хотела только одного — остаться наедине с собой в постели. Накрывшись головой одеялом в темноте, она могла вообразить себе, что находится в другом месте, притвориться, что она опять дома. Это место Линден Лодж казалось таким странным, огромным и неприветливым. Она знала по опыту, что ее соседки — девчонки того сорта, что всегда будут строить тебе пакости как бы ты ни старался с ними подружиться. О, как же она желала, желала всем своим существом вновь оказаться дома. Ну и что же, что мать ударила ее, этого больше не повторится. Должно быть, мама уже об этом пожалела, а как иначе? С такими мыслями она подошла к двери спальни и открыла ее. Сначала она не поверила своим глазам. Пуховое одеяло исчезло с ее постели. Она поискала его глазами, но так и не нашла. Ее одежда, та, которую она сложила в ящике комода, была разбросана по полу. Она тяжело дышала, придя в ужас от увиденного. Все ее вещи валялись на полу, раскиданные кем-то по комнате. Она вошла и стала собирать их в кучу, но вдруг остановилась. Отнюдь не все попалось ей на глаза при беглом осмотре комнаты. Одной вещи не хватало, единственной, которой она дрожила. Она застыла посреди комнаты, выпустив из рук одежду, вертя головой, отчаянно пытаясь найти игрушку. Вскоре до ее заметила. Точнее, увидела лапу медвежонка, выглядывавшую из-под подушки. Она рванулась к кровати, едва не запутавшись в куче одежды под ногами, подняла подушку и словно окаменела. Живот игрушки был распорот, и большая часть набивки, желтый губчатый материал, вывалился и лежал рядом. Головы у медвежонка не было и Дэнни сразу заметила, что та, наполовину выпотрошенная, валяется рядом с кроватью. Она уронила подушку и села подле медвежонка. Девочка знала, что это всего лишь игрушка, понимала, что медвежонок очень старый, но от этого ей не становилось легче. Руки ее еще больше дрожали, когда она взяла кусок набивки и попыталась засунуть его внутрь. Упругий материал прямо выбивался наружу, Идея не прекратила свои попытки. Она подобрала все кусочки игрушки, аккуратно сложила их на кровати и стала собирать разбросанную по комнате одежду.